Из автомобиля выскочил некто и прошел в кухню, где на земляном полу билась маленькая тетя Песе. Полтора жида сидел на стуле и махал руками. «Хулиганская морда!» — прокричал он, увидя гостя. «Бандит, чтоб земля тебя выбросила! Хорошую моду себе взял убивать живых людей!» «Масье Тартаковский!» — ответил ему Бене крик тихим голосом.